Глава восьмая. Давно так хорошо не высыпалась. Сладко потягиваясь в мягкой кроватке, я довольно вздохнула. После такого можно заступать на смену в больнице. Ох, нет, я же попала в другой мир, и теперь приходится жить в коморке. Но в ней не может быть такой прекрасной кровати. Ну, конечно. Меня же украл орк, которого я просила приютить себя. Широко раскрыв глаза, я уставилась в белый потолок с деревянными балками. В общем доме, в моей комнате, все было иначе. Села, и, осмотревшись по сторонам, я увидела совершенно незнакомое помещение. «Какие варианты? Их не так много, и выяснить точно можно лишь одним способом. Выйди отсюда». Вздохнув, надела обувь, направилась к толстой двери и, с усилием приоткрыв ее. Услышала доносившийся до меня скандал. «Как она только додумалась! Сумасшедшая женщина! Зачем ты вообще приволок ее сюда? Верни обратно и скажи, что так и было!» «Ага, это вождь. Под впечатлением от моего поступка. Танк, ты же знаешь, что так сделать нельзя, да я и не собираюсь. Лучше нам подождать, пока Эйлинель очнется и узнать, что она имела в виду». «Ты что, в нее уже влюбился?» — рыкнул глава племени. Повисла тишина. К ответу прислушивалась и я, мне тоже было интересно. «Почему ты так решил?» «Последние мозги растерял!» «Знаю я, что она имела в виду. Эта гадина узнала в библиотеке наши обычаи и обряды, и теперь планирует использовать их себе на пользу!» «О чем я думал, когда позволял ей туда залезть?» «Ты меня просто недооценил», — сообщила я, появившись в дверном проеме кухни. Оба мужчины резко развернулись в мою сторону. Пока я прислушивалась к разговору, шла на голоса, и вот нашла их источник. Дом довольно просторный, но не огромный. Много труда не понадобилось. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил хозяин дома, что-то помешивая в большом чане. «Хорошо. Отдых — это все, что было мне нужно». Не рассчитала свои силы. Все ты хорошо рассчитала, процедил танк. Зур с неодобрением покосился на дядю. Эй, скажи, что ты имела в виду, когда просила взять за тебя ответственность? Работать с тобой хочу. Я тут послушала: народ говорит, у тебя мало людей. Никто не хочет с твоими животинками работать. Да и эльфы периодически пытаются испортить породу. Я могу помочь. «Ты вряд ли с ними справишься». Нахмурился мужчина, и у него едва не убежала варева. Пробормотав что-то неразборчивое, он вернулся к помешиванию. «Ну, можно проверить. Под твоим присмотром. Если они меня примут, то ты берешь меня на работу. Если нет, что ж, придется смириться». «Я против», — вклинился в наш разговор танк. «Почему?» — удивилась я. «Ты разобьёшь сердце моему мальчику!» Переведя оценивающий взгляд на мальчика. Я увидела, как он прикрыл глаза рукой. Видимо, его не первый раз так называют. Удивления я не заметила, только смущение и неловкость. «Почему ты всё время плохо обо мне думаешь? Полагаешь, раз вождь, так можно позволять себе подобное поведение?» Мрачно посмотрела я на орка. «Твой... сын твоей сестры меня украл». Привез сюда. А ты дал пять дней на поиск мужа. Кто так делает?» «Все!» «Если я выберу в спутнике жизни Зура, а мы не уживемся с ним, полагаешь, обоим будет хорошо? Что за глупое предложение?» «Ты меня глупцом назвала?» Вскинул брови вождь. «Можешь думать, что хочешь. Твоего мнения никто не спрашивает. Ты вождь и должен чтить обычаи и исполнять их. «Зур!» — повернулся глава племени к молчавшему орку. «Пусть щеры решают. Если примут ее работу она получит. У меня и правда не хватает работников, а все делать один я не могу». Услышав такой ответ, я засияла. «Если ее съедят, и племя лишится женщины, отвечать тебе». Тяжело вздохнул вождь и вышел, громко хлопнув дверью. «Какой добрый мужчина!» Вообще, я тоже буду против, если меня съедят. И постараюсь не допустить этого. Не держи зла на Танго. Он воспитывал меня после смерти родителей, и его обещание лежит на нем тяжелым грузом ответственности. Пока он мне не вредит, я ко многому отношусь спокойно. Мне возвращаться в общий дом? Сейчас поедим, сходим к щерам. Если они тебя примут, то перенесешь свои вещи сюда. Сможешь занять ту же комнату, в которой проснулась. «Сюда?» – растерялась я, опускаясь на лавку. «Это ты не прочитала в свитках?» – слегка улыбнулся Зур. «Если орк не женат, его работники живут с ним». «Обалдеть!» «В общем, вряд ли кто-то меня теперь выгонит от Зура. У него есть комната с мягкой постелью, купальни при доме, он вкусно готовит. Впервые за долгое время я поела с таким удовольствием». «Если подумать, на земле у меня получалось хуже». Довольно вздохнув, уже немного сонная, я вскинула взгляд на орка. «Ты мало отдохнула», — покачал головой хозяин дома. «Может, сходим к щерам завтра?» «Нет». «Вдруг за ночь вождь придумает что-то безумное?» «Танк чтит обычаи и не будет мешать». «Угу», — буркнула я, ни на миг не поверив. «Интересно, где ты жила, что стала такой?» «Какой?» Внутренне напряглась я. «Необычный. Люди не такие. Да и эльфы вряд ли. С людьми в некотором плане было проще. Они ничего не подозревали, глубоко не копали. Это так важно?» «Нет. Теперь у тебя новая жизнь, и мнение племени будет таким, какими будут твои поступки». «Вот и прекрасно!» – воодушевленно поднялась я. Пойдем к щерам». «Я за топором!» – развернулся орк, направившись прочь из комнаты. «Что? Зачем? Ты же не тронешь животинок?» – заволновалась я, кинувшись следом. «Тебя нужно защитить. Я совсем не уверен, что они тебя примут». «Убьют?» – нахмурилась я. «Не думаю, но покалечить могут». «Хотя бывали случаи, что травмы могли довести до смерти. С щерами нужно быть очень осторожным». «Зачем тогда их разводить, если они такие проблемные?» – удивилась я. «Щеры сильные, живучие, очень быстрые. И если приняли своего хозяина, то невероятно преданные. Такой спутник, что в дороге, что в работе – большое подспорье. И с виду они вполне милые». Пока обсуждали особенности животных, мы вышли из дома через черный ход и направились в сторону загонов, стоящих чуть дальше. На окружающих строениях я не заостряла внимание, решив, что если поселюсь здесь, то позже все рассмотрю. От волнения, сжав руки в кулаки, я шла за и так и норовила выглянуть из-за его широкой спины. Внезапно он остановился. Не ожидая этого, я с трудом притормозила, едва не врезавшись в хозяина дома. а тот повернулся ко мне знакомиться начнем с миза это мой щер и во время набега вы вроде бы поладили и так неуверенно это было сказано что сдержать улыбки я не смогла солнце клонилось к закату красиво освещая внутренние дворы пастбища чешуя щеров меняла цвет на более насыщенный красиво большого поголовья узура не было На вскидку я насчитала около двадцати голов скромно Щеры уже находились в загонах и настороженно косились на нас. Зура смотрел животных и, взяв мою руку в свою огромную, неторопливо повел к самому крупному самцу. Мисс был синим и большим. А еще знакомым. Действительно, тот самый, на котором я приехала в город. «Какой красавец!» – прошептала я. Щер заинтересованно посмотрел в мою сторону, принюхиваясь. «Приблизься к нему. Я рядом». еле алзур ты же не обидишь своего щера нахмурилась я тебе бы больше о себе переживать а ты давай иди но очень осторожно ладно пробормотала я и сделала несколько шагов навстречу животине тот фыркнул но косился дружелюбно эль а ну назад Раздалась резкая команда сзади, но я ничего не успела сделать, как мисс стремительно приблизился, и шершавый язык прошелся по моему лицу. В шоке были все. И я, и орк. Ощер ехидно ощерился. Они что, разумные? Расположившись на поляне рано утром, еще до того, как солнце начинало печь, я осматривала животинок Зура. Проверяла здоровье, знакомилась ближе. Они были рады мне и норовили выпросить ласку или вкусняшку. А какие они милахи, когда им чешешь пузика! И все-таки, на мой взгляд, они разумны, хоть Зура не признается. Мой орк ходил пару дней, словно оглушенный. Он больше не пытался мешать знакомиться со щерами. Когда мы с животными были рядом, между нами царило полное взаимопонимание. И орк оставлял меня следить за ними. Для Танга это был удар. На следующий день после моего со Щерами знакомства он увидел картину «Я и животинки в вечной дружбе». Долго смотрел на меня, а потом ушел. Вождь тяжело воспринял факт моего переезда к его племяннику. Зайти к нему, что ли, поболтать, а то напридумывает себе чего-нибудь. Когда представилась такая возможность, Узура был выходной, и я отправилась к вождю. Снова не постучав, Осторожно заглянула в кабинет и увидела Танго за возлиянием. Интересно, что он пьет. Зачем пришла? Напрягся мужчина. Что снова в библиотеку? Нет, там для меня уже нет ничего интересного, ответила я, заходя в комнату. Но есть вопросы. Что случилось с остальными девушками? Живут в общем доме. На ближайшей сходке племен обменяем их на других. «Меня тоже?» — поинтересовалась я, прищурившись. «Я бы был не прочь, но зур не позволит», — скривился вождь. «Почему я тебе не нравлюсь?» «Ты разобьешь сыну моей сестры сердце, заставишь его страдать. Слишком красивая и независимая. Женщина, она скрепляет дом, дает ему душу. Что можешь ждать ты?» Окинув огромного мужика в косичках взглядом, Я подивилась, откуда в такой махине подобные поэтические и романтические взгляды. Не знаю. Я никогда не создавала пару. Но постараюсь сделать все, что вы мне тут наговорили, когда встречу своего орка». «Когда?» — ухватил суть вождь. «Вот умный же мужик, когда хочет. Нужно время». «А вещи к Зуру перетащила моментально», — скривился вождь. «Ага». В тот же вечер знакомство со щерами. И разложила уже. Единственное, что не успела, исследовать дом. «Как ты вообще сошлась со щерами? Может, ты ведьма?» Рассматривал меня танк. Услышав это, я тут же представила костёр и себя на нем. «Нет уж, такого нам не нужно». «Я рассказывала, что могу лечить, и живой мир хорошо чувствую. Смирись уже», — посоветовала я. «Рано еще делать выводы». «Неизвестно, как ты будешь работать». «Хорошо», — подмигнула вождю. «В общем, пошла, но буду тебя навещать». «Зачем это?» — занервничал мужчина. «Вдруг у меня вопросы появятся, я еще не ассимилировалась». «Чего?» — рыкнул танк. Но я уже закрыла дверь и отправилась обживаться в свой новый дом. А вот будет он временным или постоянным, время покажет. Пока все идет по плану.